Эпилог. Жители круга свято верили, что после смерти короли и герои пируют с богами в Сиде, в то время как прочие достойные люди присоединяются к свите тех, кого воспивали при жизни. Недостойные же идут на корм дикому, что сидит между двумя мирами, закованный в цепи. От чего-то я не сомневалась, что Матти, прыткая и упрямая, Давным-давно избравшая своей покровительницей кроличью невесту, непременно переродится её священным кроликом. Вектор же однажды станет птицей совиного принца, покровителя учёных и мудрецов, а кочевник берсерком медвежьего стража, бдящего на полях брани за исходами войн. Единственный человек, на чей счёт я сомневалась, это я сама. У меня не было ни единого предположения насчёт того, что именно станет со мной после ритуала. Ведь я знала, что боги и здесь сумеют меня удивить. Так оно и случилось. Я всё-таки умерла. И я попала в Сид. Мир из золота и благодате, где солнце встаёт на западе, а садится на востоке. Таким описывали это место в сказках и легендах, частью которых я мечтала когда-то стать. Теперь же, глядя на Сид вочию, я была разочарована. Ведь сказки вполовину не передавали той красоты, которой она обладал на самом деле. Всё вокруг переливалось и лоснилось так сильно, будто было соткано из шёлковых нитей. И изумрудная трава послушно расступалась ещё в ту секунду, когда ты только собирался сделать шаг, а бабочки с полупрозрачными крыльями звенели в полёте, как весенние колокольчики. Деревья всегиде тоже не шли ни в какое сравнение с деревьями земными. Листья их были янтарными, с серебряными прожилками, все одинаковых форм и размеров, и среди них зрели сердцевидные плоды, похожие на яблоки, но с бархатистой, как у персиков, кожицей. Ветер гладил меня по лицу, неся с собой их приторную медовую сладость. Простираясь до самого горизонта, лес будто бы звал за собой Там пели птицы дивными человеческими голосами, и шуршали кусты с дикой смородины, где притаилось несколько зайцев с оленьими рогами, мешне пропорциональной длинных ушей. Однако ничто из этого не завораживало больше, чем река цвета предрассветного неба, разделяющая лес с прекрасным островом Тирнанок, витражные башни которого возвышались вдали. Госпожа впечатлена На корнях одного из янтарных деревьев развалился юноша в золотой маске с совиным клювом. Было сложно представить, как он вообще видит сквозь эти узкие прорези для глаз, в которых самих глаз не было видно вовсе. Маска закруглялась к колбу, напоминая шлем, и приминала к затылку юноши рассыпчатые золотистые кудря, почти сливающиеся с ней. В широких штанах с поясом из драгоценностей и котте, на которые плясали узоры искусной вышивки. Он сиял до того ярко, что слепило глаза. Даже в его начищенные сапоги можно было смотреться как в зеркало, и лишь крылья из коричнево-рыжих перьев, разложенные за юношеской спиной, выбивались из общей картины, напоминая: это никакой не ярл и не высокородный господин. Это божество. "Госпожа впечатлена?" повторил савиный принц, поставив локти на свои подогнутые колени. Так впечатлена, что теперь нема? Неужто в том моя вина? Я мотнула головой, выводя себя из ступора. Несмотря на то, что я была бесплотным духом, тело ощущалось так же отчетливо, как и прежде. Ноги, руки, пальцы. Из них ушла ядовитая слабость, что запечатлелась в моей памяти последней. И я чувствовала себя такой же сильной, как после крепкого целительного сна. На груди больше не было прорези от драконьих когтей. А во рту не было вкуса крови. Не осталось ни боли, ни страха, только покой. Я подошла к янтарному древу и склонилась в приветственном поклоне. "Мир уцелел?" спросила я, не осмеливаясь поднять глаза на одного из четырёх богов, которому столько раз молилась и которого столько же раз проклинала от злости. "Уцелел?" ответил Савиный принц. Проиграл дракон, что душою устарел. Благодарю. Благодарю за всё, что вы сделали для меня и моей матери. Ни то от стыда, ни то от изумления и восторга, я не нашла, что ещё добавить. Поэтому так и застыла молча. Поняв, что никакого продолжения не последует, савинный принц усмехнулся или не вымахнул рукой. Этот жест заставил меня разогнуться и наконец-то посмотреть ему в лицо. Хоть то и скрывала маска, я всё ещё чувствовала, как он улыбается. Очень многословно, сказал он. Я поражён. Так вы умеете говорить, не только стихами. Только когда слишком утомлён. Я открыла рот, но затем закрыла его обратно, осознав, что его слова всё равно каким-то образом сложились в рифму. Отрей неформальности. Мы уже давно друзья. Мы виделись, когда твоя мать была ещё жива. Может, ты не помнишь, но это помню я. Поэтому забочусь о тебе, сполна. Ведения под кроной священного тиса в деревне Лафорт, где Неро пал перед цариным принцем на колене, вымаливая у него ещё один шанс для рода Люцкого. Туман знала об этом, потому что об этом знала я. Где-то там в глубине моей души, что тогда ещё только зарождалось в утробе Неро. Анна уже была беременна. Разве вам можно находиться в Сиде? спросила я, не удержавшись. Столько вопросов требовали ответа. Но почему-то спросить мне захотелось ни что иное, как это. Нас с детства учат, что двери Сида закрыты для тех из вас, кто когда-то пришёл на помощь людям. Вас учат и тому, как отправлять других людей в адму. Не всё, что говорят, правдиво. Не всё то лживо, что сердце нетерпимо. Ответил принц снисходительным тоном. И крылья одним взмахом поставили его на ноги, подняв при этом такой ветер, что мне пришлось прикрыть глаза рукой. Несмотря на то, что стоя, совиный принц оказался выше меня почти на две головы, он двигался абсолютно бесшумно. Лишь шорох крыльев защекотал слух, когда тот приблизился. Сид есть дом, а дом есть я. Лишь на остров нет прохода для меня. Там пир идёт. Души воспевают вечность, и рекой льётся крепкий мёд. Солярис, Сенджу, рок солнца и красный туман. Всё это осталось там, позади, в бренной жизни, что так плачевно и рана оборвалась для меня. И пускай любовь моя оборвана не была, но я понимала, что её нить больше никуда меня не приведёт. Поэтому и ухватилась за нитяную. Мои родители, прошептала я, и голос предательски дрогнул. заставляя совиного принца вскинуть ко мне металлический клюв. Они тоже на том перу. Тирнанок давно уж не секрет, кого там ныне только нет. А мои предки? А, королева Дэрдре. Принц молк и поптичьи склонил голову вбок. Ах, как же мне хотелось сорвать с его лица эту маску, чтобы узнать, какое выражение скрывается под ней. особенно когда он скрестил руки на груди и отклонил голову назад, будто бы наш разговор заставлял его скучать. Однако голос принца прозвучал весьма воодушевлённо, когда он сказал: Дыры-дыры давно уже не здесь. А где она? Вновь сбивает с мира спесь. Бродяжка есть бродяжка, даже здесь. Разве и сиды можно уйти? Для некоторых уйти из смерти также просто. Как и в жизни, вопрос лишь в том, кто, кроме неё, дурёхи, променяет безопасность на отчизну. Та смерть, о которой говорил Савиный принц, словно лишила меня не только страха, но и любопытства. Услышав нечто, смысл чего ускользал от меня, как то бывало раньше, я не испытала знакомой досады и болезненного рвенья узнать правду любой ценой. Мне было всё равно. Даже если осталось на свете что-то, что было для меня слишком сложным и непостижимым. В мире ведь полно загадок, и я не обязана разгадывать их все. Не это ли чувство люди называют смирением? Как попасть туда? Не уж-то вплавь? спросила я, ступив с Покрова изумрудной травы на покров песчаный, что выстилал берег небесной реки. Тирнаног находился слишком далеко, чтобы можно было разглядеть что-то, кроме дворцов из витражных стёкол и остроконечных шпилей. А поблизости не виднелось ни причала, ни моста, ни лодки. Ах, госпожа, ты шустрее, чем стрела. Постой. Не торопись. Тебе ещё придётся выступить на бис. Новообретённый покой растаял, как и терноног вдалике. Он вдруг сложился пополам, точно бумажный И сейчас снова появился вкус крови на языке, та заполнила рот сразу после того, как когти Соляриса пронзили мою грудь почти насквозь. Я помнила, как захлёбывалась в ней, пока умирала у него на руках, и как весь круг встретил новый день вместо ночи. Несмотря на то, как мучительно выглядела моя гибель со стороны, мне было совсем не больно тогда. Зато было больно теперь. Рёбра заныли, А в грудной клетке разлилась чугунная тяжесть. Лишь прижав к ней руку, я поняла, так ощущается бьющееся сердце. "Вы ведь сказали, что меру целял", выдавила я, обернувшись. Савинный принц стоял напротив, и у меня больше не было ощущения, что он улыбается под своей маской. "Я остановила рок солнца", савинный принц кивнул. "Да. А красный туман?" "Нет." Почему? Я ведь умерла. На половину умерла. И половину ты забрал себе, туман. То ту был его обман. Ничего не кончено увы. Поэтому грёзы о покое немедленно сотри, необычайно строго произнёс Савинный принц и обхватил ладонями моё лицо. На ощупь руки его оказались упругими и тёплыми, прямо-таки человеческими, с аккуратно подстриженными ногтями. и массивными перстнями до последних фаланг. Если бы я вдруг не заметила неестественно острые кончики ушей, выглядывающие из-под его золотистых кудрей и савиной маски, ты решила бы, что передо мной стоит никакой не бог, а обычный мальчишка. Туман невинен внешне и словно бы влюблён, но на голод вечный обречён. Не касайся. Вы враги. Увидишь, что чё ж же беги. Я буду ждать тебя на кристальном пике, у аметистовых садов, где гниёт любовь богов среди цветов. А теперь ступай домой, бродяжка. Довольно заставлять его страдать, бедняжку. Вернулись чувства. Вернулась жажда знаний, и вернулся страх. Я попыталась вскрикнуть, но не смогла. Тело рассыпалось в объятиях заэрошенных крыльев. Обернулась вихрем из янтарных листьев и улетела вместе с несколькими коричнево-рыжими перьями, подхваченными ветром. А затем я открыла глаза и увидела над собой лицо Соляриса.